Интересный нюанс. Вопросы можно задавать только в определённых помещениях. Есть комнаты, чтобы сидеть и думать, и комнаты, чтобы допрашивать. Люди сели. У меня засасало под ложечкой. Такую разновидность беспокойства можно испытать только на земле. Беспокойство от того, что существо, знающее, кто я, находится очень далеко от меня. Дальше не бывает. Профессор Эндрю Мартин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 Что значит быть важной птицей в академических кругах, я тоже не понимал. Однако, с учётом формы комнаты, меня, признаться, порадовало, что люди знают, что такое круг. Всё ещё побаиваясь говорить, я кивнул. Речь требовала слишком большой сосредоточенности и координации. Тогда заговорил второй из людей. Я перевёл взгляд на его лицо. Главное различие между этими двумя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 Но это не объясняет, почему вы разгуливали голым по колледжу Корпус Кристи. Вы либо сехали с катушек, либо представляете угрозу для общества, либо и то, и другое вместе. Мне не нравится носить одежду, любезно и чётко сформулировал я. Она трёт, она давит на гениталии. И тут, вспомнив, чему меня научил журнал Cosmopolitan, я наклонился к офицеру и привёл довод, которым рассчитывал поставить в разговоре жирную точку.